Глава 17. Плохие новости. Ситуация с Алекс выходит из-под контроля, некто появляется из тени. Последствия оказываются трагическими. Сэм лимонд После праздников Алекс стала вести себя по-другому, особенно со мной. Была какой-то отчужденной, замученной. Конечно, переживала из-за зовы, боролась с собственными проблемами, но мы стали проводить все меньше времени вместе — До сих пор чувствую себя полным дерьмом из-за этого. Я ничего не знал про наркоманию. Прежде не сталкивался с этим явлением. Из-за юношеского максимализма решил, что все дело во мне. Не понимал, что поведение Алекс не отказ быть со мной, а крик о помощи. Лювай. Я вернулась сразу после каникул. Ожидала, что окажусь в гуще расследования, но вскоре стало ясно, что ничего не изменилось. Ничего, кроме людей. Все вели себя иначе. В тот вечер Ким ушла куда-то с родителями. Я не знала, что делать, и позвонила Сэму. Алекс бурно ссорилась с кем-то у себя в комнате, то хохотала, то чертыхалась, в общем, весь спектр эмоций. Сэм всегда был спокойным и приветливым, поэтому я подумала, что к Алекс заявился ее бесстыжий второй дружок. Потом случайно прошла мимо ее комнаты, дверь была открыта, Алекс сидела одна» возбужденная до предела, глаза красные, будто она их терла. Услышав, что я иду, она бросилась ко мне, вцепилась ногтями в мою руку и затараторила. «Ты его видишь? Того человека? Видишь, да?» Я до ужаса перепугалась. Аж волосы дыбом встали. Все было как в кино. «Алекс, что ты, там никого нет!» Она посмотрела на меня жуткими красными глазами, вернулась в комнату и захлопнула дверь. Сэм Лимонт. Лю позвонила, и я помчался в общежитие. Никогда не видел ничего подобного. Вдвоем мы уговорили Алекс открыть дверь и успокоили ее. Лю бывала излишне суетливой, любила посплетничать, могла в усмерть достать своей правильностью, но, по крайней мере, она действовала. Прикладывала усилия, находила время для других. Никогда не забуду, как она помогла мне в ту ночь» дело было плохо но лю не отходила от меня. алекс не понимала где находится едва осознавала кто она в общем полностью утратила связь с реальностью. я уже собирался вызвать скорую позвонить матери алекс, но знал как она боится психушки к тому же я нашел в ее комнате таблетки запрещенные мы два часа ее успокаивали лювай Как только она уснула, разбушевался Сэм. Да, я успокаивала и его тоже. Как было не злиться тому, кому была дорога эта девушка. Сэм спрашивал, с кем она видится, кто дал ей таблетки. Я рассказала ему все как есть. Мне ведь про наркотики никто не отчитывался. Я знала только, что у Алекс есть другой парень. Для Сэма это была не новость. Но у него все равно сердце чуть не разорвалось от моих слов. И тут до меня вдруг дошло откуда наркотики. Джай Махмуд. «Открываю я дверь, на меня налетает Сэм, парень Алекс, и начинает орать, что я продаю ей наркотики. Я такой полегче, чувак, это не я!» Сэм Лимонд. «Я так рассверепел, что схватил его за глотку. Кошмар. Какое-то время мы боролись, но постепенно я остыл. Не похоже было, что Джай врет». Потом он вспомнил, что видел Алекс с другим парнем, который несколько раз покупал у него товар. Да, я знал, что Алекс встречается с другим. Чувства не всегда взаимны. Бывает, что один любит, а другой позволяет себя любить. Я всегда подозревал, что источник неприятностей тот парень. Но не решался поднимать этот вопрос, боялся, что Алекс выберет его. Вернее, даже был уверен. Но тут дело было в другом. Ладно бы, Алекс сорвала наши планы, явилась бы ко мне под кайфом или с похмелья. Здесь речь шла об угрозе жизни. Чувак дал ей таблетки, которые в ее состоянии вообще нельзя было употреблять. Попользовался ею и приспокойненько ушел, никому не сказав, что ей плохо. Разве это по-человечески? Джай Махмуд. Имени парня я не знал, но у меня сохранился его телефон, так как недели две назад он покупал товар. Сэм не отстал бы, так что я позвонил парню и спросил, не нужен ли ему, как обычно, Ксанакс. Он назначил встречу в Грейд Сентрал. Сэм Лимонт. джей указал мне на него через окно. Взлохмаченный блондинистый ублюдок сидел в баре с гадкой ухмылочкой подсчитывал какую-то книжицу. Я вошел, схватил его и со всей силы врезал ему головой в нос. Первый и последний раз сознательно причинил боль другому человеку. Не повод для гордости, но если бы вы видели Алекс в ту ночь, вы бы меня поняли. Надо было что-то сделать, защитить ее. Зоуи никто не защитил, и вон что случилось. Чувак повалился на пол, заливая кровью обложку страха и отвращения. Я успел бросить, чтоб держался подальше от Алекс, и тут меня вышвырнула охрана. Джай Махмуд. На мгновение мне стало его жалко. Я ж думал, дело ограничится разговором. Потом я помог чуваку подняться и добраться до туалета. У него был сломан нос, кровь текла ручьем. Он заставил меня сфоткать его на телефон, потребовал, чтобы я переслал ему фотку, мол, он заявит в полицию на Сэма и Алекс. Я посмеялся и демонстративно убрал телефон, типа, чтобы показать ему, что он еще легко отделался. Велел ему забыть мой номер и ушел. Больше никогда его не видел. Сэм Лимонд. Я тоже не видел. На следующий день я пошел проведать Алекс. Дверь открыла Ким, мы постучались к Алекс. Никто не ответил, и мы вошли в комнату. На кровати лежал листок с надписью «Прости». Я весь день звонил ей, но она не брала трубку. «Я буду любить тебя до скончания времен. Друзья прощаются с прекрасной доброй девушкой». Девушку, трагически погибшую в результате падения с железнодорожного моста в Стокпорте, звали Алекс Уилсон. 20-летняя студентка, упавшая с викторианской постройки 30-метровой высоты, скончалась на месте. Трагедия произошла ранним утром вторника неподалеку от центра города. Алекс, уроженка Ноттингема, изучала психологию в Манчестерском университете. По просьбе родственников Алекс, Полиция выступила со следующим заявлением. «Алекс была прекрасной, доброй девушкой. Без нее наша жизнь и наш мир уже никогда не станут прежними. Друзья и родственники всегда будут скучать по ней и любить ее». Сочувствующие оставляют цветы и записки на месте трагедии. В одной из записок говорится «Прости, что не уберег. Буду любить тебя до скончания времен». Еще одна гласит Не могу поверить, что все это происходит наяву». Алекс была соседкой пропавшей студентки Зоуи Нолан, но полиция утверждает, что два происшествия никак не связаны между собой. Детектив-инспектор Грегори Джеймс, возглавляющий расследование по делу Зоуи, просит уважать чувства Уилсонов и не тревожить их в этот скорбный час. Манчестер Ивнинг Ньюс, среда, 11 января 2012, ЭМ. Сара Мэннинг. Не слышала эту историю про Джая, Сэма и того парня. Наше расследование не пересекалось с дознанием о смерти Алекс Уилсон. Да, всем было понятно, что исчезновение зои и последовавшее за этим расследование, очевидно, сказалось на эмоциональном состоянии Алекс, но помимо этого, никакой связи между делом Зоуи и смертью Алекс выявлено не было. Насколько я помню... Сомнений в том, что это самоубийство не возникло. Алекс страдала психическим расстройством, была склонна к самоповреждению и предприняла попытку суицида в подростковом возрасте. Да, в крови не было обнаружено ни алкоголя, ни наркотиков, но если, как говорят очевидцы, тот другой парень действительно ее преследовал, то с ним крайне необходимо побеседовать. Сэм Лимонт. «Да, ваша книга о Зоуи, но в то время главной трагедией для меня было то, что случилось с Алекс. До сих пор не понимаю. Шли дни, недели, месяцы, и я всерьез задумался о том чертовом наркомане. И спустя столько лет после трагедии не получается не думать. Кто он? Куда делся? И что, черт подери, ему было нужно?» От издателя Следующий пост из Фейсбука был опубликован Джаем Махмудом после выхода первого издания «Истории настоящего преступления». Содержащаяся в нем информация не была известна ни Эвелин Митчелл во время написания книги, ни издательству Penguin Random House в период подготовки книги к публикации. С радостью устраняем это упущение во втором издании. Джай Махмуд. Вчера в 3.11 утра. Я, как и большинство из вас, прочел историю настоящего преступления. Меня особенно зацепила глава про второго дружка, Алекс. Что-то свербило в мозгу, и, наконец, я вспомнил, что вообще-то я видел того парня после выхода книги. Просмотрел свои посты. Точно, так и есть. Я пытался связаться с ним, но он наотрез отказался разговаривать. «Итак, знакомьтесь». Чувак, которому Сэм Лимонт врезал по черепушке в начале 2012 года. Тот самый чувак, который накормил Алекс наркотиками и бросил в таком состоянии. И он же спер у Эвелин книгу. Дешевый писака Джозеф Нокс. У меня к нему следующие вопросы. Как ему удалось тайно от Эвелин прочитать черновик? Что еще ему известно о смерти Алекс? Об исчезновении зои Прошу репоста от редактора На самом деле, я очень рад, что у меня появилась возможность прояснить свою роль в событиях истории настоящего преступления. Как я уже говорил в 2011 году, мне было 25 лет, и я тоже жил в Манчестере. Я полагал, что в городе с населением около трех миллионов шансы встретиться с героями книги практически равны нулю, а потому недостаточно тщательно проанализировал события своей личной жизни и не предоставил твердых доказательств своей беспристрастности. Да, я не упомянул о своих отношениях с Алекс Уилсон, но не потому, что хотел обмануть Эвелин и ее читателей, скрыть свое участие в деле и подтасовать факты. Просто так вышло. Читая главы рукописи, где мистер Лимонт и мистер Махмуд рассказывают о наркомане, я попросту не понял, что они имеют в виду меня. Не буду сейчас оспаривать правдивость некоторых заявлений. Я не догадался, что Алекс Уилсон – это Лексис, который я часто виделся в конце 2011-го, начале 2012-го года, и не отнес к себе события в пабе Great Central в Фэллоуфилде, где меня вообще-то ударили в нос кулаком, а не головой. Алекс не считала меня своим парнем, а я ее своей девушкой. Мы виделись всего 4 или 5 раз, причем чаще всего в нетрезвом состоянии. Не помню, чтобы она ознакомила меня с друзьями или соседками, а у нее в оуэнс Оуэнспарке я был всего однажды. Доказательством кратковременности наших отношений может послужить тот факт, что в разговорах со мной она ни разу не упомянула ни Зоуи, ни ее исчезновение. Меня ударили и недвусмысленно велели держаться подальше от девушки. Я послушался. Больше не переписывался и не общался с Алекс, а о том, что она покончила с собой – Узнал только восемь лет спустя, когда мне показали публикацию мистера Махмуда в Фейсбуке, хотя смерть Алекс была квалифицирована как самоубийство, и я возражаю против утверждений Лю, Джая и Сэма о том, что я снабжал Алекс наркотиками. Не могу не чувствовать себя отчасти виноватым. Я мог и должен был поступить по-другому. Что касается более общего обвинения в том, что я украл работу Эвелин, это абсолютно не так. Согласно договоренности, которая до недавнего времени не разглашалась по соображениям личного характера, все авансовые выплаты, а также процент от продаж истории настоящего преступления делятся поровну между мной и родными Эвелин. Однако по дальнейшему размышлению я решил пожертвовать свою долю доходов от всех будущих продаж в фонд Ноланов». Я осознаю, что вышеописанный эпизод вызовет у многих читателей сомнения в правомерности моего участия в этом издательском проекте и скажется на их восприятии дальнейших глав, но попросил бы не делать подобных выводов. Это заявление исчерпывающим образом описывает степень моего участия в деле. Недолгие отношения с девушкой, имевшие психологические проблемы, заслуженно сломанный нос и забывчивость, обернувшаяся болезненными последствиями как для меня, так и для моей семьи. Я дружил с Алекс Уилсон, оказывал поддержку Эвелин Митчелл, и я очень прошу читателей не омрачать память об этих девушках поиском моего закулисного участия в этой истории. Уверяю вас, его просто нет. Джозеф Нокс, 2020 год.